27. О наступлении утра сообщила система. Она поздравила с получением одного очка удачи. Достала всем, включая проспавшего всю ночь Баки. Мы порталом переправились в пристанище мастеров в птичьих скалах, там позавтракали, и я немного выждал. Не хотелось раньше времени появляться на совещании брата. Все должно было произойти своевременно, ровно так, как задумал. Позже, уже вдвоем с Валебом, мы отправились в гнездовой скале, появившись недалеко от казармы. В это время в отдалении мимо проходил капитан Сир Реслихаган. Он окликнул меня, позвав идти с ним на совещание, но что я ответил, что немного опоздаю. За минувшее время в скалистом берегу заметно похолодало. С севера дул пронизывающий ветер. Впору было надевать кафтан, а не ходить в одной рубахе. Так что даже небольшое ожидание далось не совсем легко. Уже через пять минут я не сдержался и с валибом направился к замку. В кабинете Даниэля царила напряженная атмосфера. Подручные брата и мама сидели за столом с угрюмыми лицами. Доклад о северянах вел иган Велни. При моем появлении он замолчал. Поздоровавшись со всеми, я прошел к своему месту. — Почему вчера тебя не было на верфи? — с укором спросил Даниэль. Хотелось обо всем выложить разом и тем сразу ошарашить, но метод постепенного увеличения оборотов смотрелся предпочтительнее. «Занят был», — изображая непринужденную деловитость, ответил я и, пока не прозвучал уточняющий вопрос, дополнил. «Нашел для нас нового портальщика». Уже этого хватило, чтобы угрюмые лица всех повеселели. В них появилось изумление. Новость была из разряда лучших, если не ошеломляющих. «Во всем княжестве числилось всего три человека, обладавших способностью создавать порталы». «Я с ним предварительно поговорил», — продолжил я. «Он не возражает поступить на службу. Главным образом его интересует перспектива принятия в рыцари «Да ради еще одного портальщика я сегодня же переправлю сюда Лейтона. За пару месяцев он из любого рыцаря сделает». «Лишь бы был не калеченным. Рыцарь должен соответствовать статусу». Оживился канцелярия, которого брат, а до этого отец... Постоянно гоняли по всему миру в большей степени как раз-таки из-за его способности создавать порталы. Упоминание калеченным меня задело. Хорошо, что я оставил Валиба за дверью. Требовалось восстановить справедливость по отношению к парню. Он не заслуживал такого обращения. А имевшиеся штрафы можно было перекрыть за счет других способностей. Тем более сейчас, когда появилась возможность ускорить повышение. «Надо обязательно принять в рыцаря Валиба, и восстановить статус и Баки тоже нужно, они мне хорошо помогли». «По этим двум спешить пока не стоит», — начал было Даниэль. «Стоит», — перебил я брата. Они оба сделают для княжества более чем предостаточно. «Портальщик — это только первая новость, и далеко не самое важное За вчерашний день я с помощью Валиба и Баки еще кое-что успел сделать. Я прервался, тем накаливая страсти. Вряд ли кто-то сейчас пытался предугадать, о чем пойдет речь. По-моему, все уже привыкли, что от меня можно ждать чего угодно. Я нашел остров теней. Меня прервал общий возглас изумления. Эту ночь мы провели на острове, и каждый получил по одной удаче. Снова меня прервало общее изумление. Более того, я нашел драную гору. Очередной еще больше возглас я проигнорировал и попросту стал говорить громче. Я создал внутри горы укромное место. Каждую минуту там дается по 90 очков маны. За час получается пять тысяч четыреста очков. Только представьте, чего можно достичь, посадив там наших мастеров. Лишь сейчас, впервые в жизни, я увидел глаза Даниэля, преисполненные братскими чувствами. Более того, он смотрел на меня подобно тому, как если бы сейчас перед ним появился сам Дагор. Чтобы уже всех окончательно добить, я резко поднялся и, пройдя к двери, позвал Валиба. Велел ему открыть портал в драную гору. Едва все стали входить в портал, посыпались оповещения о пополнении маны, и это вызвало наивысший восторг, куда больше, нежели пока я рассказывал. Теперь-то все могли не только услышать, а сами прочувствовать эффект от появления в Драной горе. Я принялся водить всех по созданным помещениям и комментировать, что и где распланировал. Из-за шока никто и вопросов задать не мог. Покончив с показом, я попросил валиба открыть портал на Остров Теней. Там уже особо смотреть было не на что. Помещение сделал всего одно. Оно так же, как тоннель выхода на поверхность, было узким и долинным, шириной метров три и длиной чуть больше десяти. Даниэль сделал только одно замечание о том, что нужно будет увеличить пространство. И на этом мы все вернулись обратно в кабинет брата. Все, кроме Валеба и Даниэля, расселись по своим местам. Портальщик предпочел отойти и встать у двери, а брат от переизбытка чувств принялся прохаживаться вдоль длинного стола. «Надо будет решить вопрос по рыцарству Валиба и Баки», — напомнил я. Даниэль остановился. Словно вынырнув из своих мыслей, он посмотрел на меня, после перевел взгляд на Валиба и утвердительно закивал. «Будет тебе рыцарство, будет?» — ответил он, уже обращаясь к Валибу. «И награду обязательно выдам. Придумай, что хочешь, я исполню». Такого расточительства от брата я вообще не ожидал. А валив вот же олух ненормальный, тут же стал отнекиваться. Мол, что ему ничего не нужно, и рад за имевшееся довольствие. Но брат его уже не слушал. Он снова погрузился в свои мысли. Даниэль продолжил прохаживаться вдоль стола, а спустя минуту резко устремился к своему месту. Сев, он схватил лист бумаги и, окунув кончик пера в чернила, приготовился писать. Итак, начнем. Первое. Сегодня же все мастера должны быть переправлены в Драную гору Им должны быть обустроены рабочие места. За это отвечает магистр Борис Шелби. Также попрошу вас позаботиться о лекарях. Сами определяйтесь с Надин, кого можно допустить. Неблагонадежным там делать нечего. Проговорив, брат заодно что-то записал на бумаге и поднял глаза на меня. «Рэй, тебе предстоит помочь Борису в расширении подземелий и проделать прочую работу с камнем, какая потребуется. Обязательно расширь помещение на острове Теней. Днем мастера пусть работают, а ночами берут удачу. Она им пригодится для усиления возможностей». И постарайся сегодня или завтра доделать верфь, чтобы уже наконец ней закончить. Я кивнул, а сам невольно скривился. работа там осталась немного, но, если честно, что-то верфь мне уже осточертела. Больше полугода разговоров и попыток ее расширения. Второе. Все рыцари должны быть сегодня же переправлены в Драную гору. Пусть возьмут повышение, а дальше посещают по мере необходимости. По острову Теней ежедневное посещение для них обязательное. За это отвечает капитан Сир Реслихаган. Записав, брат поднял глаза и пробежал по сидящим за столом помощникам. Это также касается всех вас. Попрошу отнестись к этому предельно ответственно. Также напоминаю, что все, кого будете допускать к Драной горе и острову теней, должны быть преданными людьми. Обязательно нужно будет прежде провести разъяснительную беседу. Нужно, во что бы то ни стало, сохранить все в тайне. Надеюсь, это всем понятно. Переход разговора в деловое русло отразился на лицах. Все стали предельно серьезными. Но, в отличие от того, что было в момент моего прихода в кабинет, теперь в них читалась уверенность и решимость. Все присутствующие уверенно закивали головами. «Хорошо». Пробежав глазами по всем и удовлетворившись, что все поняли его приказ, Даниэль продолжил. «Третье. Порталы. Я попрошу вас, Тит, заняться этим вопросом». Обратился он к управляющему замка. Продумайте, где нужно будет расставить порталы. Это должен быть замок, префектура нашей деревни, мой дом в столице. Возможно, другие объекты здесь, в скалистом берегу, на севере и юге. Проконсультируйтесь с мастером тайных дел и кансильери, где еще поставить порталы. Как я себе представляю, в Драной горе должен постоянно дежурить портальщик и держать открытыми сразу несколько порталов, чтобы имеющие допуск имели возможность в любой момент перемещаться куда нужно и переносить необходимые вещи. а в качестве портальщиков Будет выступать новенький и Валиб. Кивнув в его в сторону, он как будто только сейчас заметил его присутствие. — Ты пока подожди за дверью, — велел он Валибу. — По-моему, Валиб и сам был рад побыстрее отсюда сбежать, учитывая, насколько он рьяно направился к двери. Стоять на вытяжку перед сидящими важными лицами его вряд ли вдохновляло. Не дожидаясь его ухода, Даниэль продолжил. Четвертое. Маски. Борис доложил, что тиона может делать маски зверей и птиц. Нужно, чтобы она немедленно приступила к их изготовлению. В первую очередь, масок-чаек. Их понадобится сотня. Создадим летучее войско. Капитан, подберите 10 надежных гвардейцев. Как только первые маски будут готовы, в их ведении будет постоянный облет наших границ. Валика это тоже касается. Ваши люди постоянно ведут наблюдения на севере и юге. Маски птиц им пригодятся. Отныне вам поручается постоянное наблюдение с помощью масок птиц за обоими королевствами. Если не хватит людей, обратитесь к капитану, он выделит. Вдобавок я вам поручаю поиск экзотических хищников, тигров, львов и что еще сможете достать. А вам, Тит, поиск тех зверей, что обитает у нас в княжестве. нас сделает из них маски. Раз уж у нас появилась возможность брать много маны, нужно пользоваться и загружать ее работой. Наверху драной горы есть птицы руф вмешался я. Их можно попробовать поймать и сделать из них маски. «Чайки — это больше наблюдатели, рух, бойцы. Правда, я их не видел. Могу лишь судить из книг. Они сильнее грифонов, невероятно громадные и опасные». «Отличная идея!» — впечатлялся Даниэль. проработает этот вариант с капитаном. Пусть выделит гвардейцев». «Да как же их ловить? Они нам стольких людей перебьют!» — сполошился капитан. «Я сам решу вопрос». Поспешил утешить я капитана. Имея способность брать под управление разум любого, задание было несложным. «Вот и отлично!» Резюмировал Даниэль и продолжил. «Кстати, Ресли, еще раз просмотрите всех перспективных гвардейцев. Естественно, пока есть тех что заполучили особые способности. Их нужно подтянуть и принять в рыцари. Сколько надо, столько, сколько найдете. Начнется война, и рыцари станут для нас решающей силой. Еще, пожалуй, проверьте всех стражников. Постарайтесь лично поговорить с каждым. В ближайшее время нам придется увеличить количество гвардейцев вдвое, а то и втрое». — Пятое. Фодель, попрошу вас провести перепись всех первых сынов и дочерей в городе. И на всякий случай вторых тоже посчитайте. — То же самое для вас, Тит. Подготовьте аналогичное поручение для наших вассалов. Мы должны знать, на что сможем рассчитывать. — Но мы же предоставляли вам нашу перепись. Попытался возразить престарелый управляющий городом. — Мне не нужны ваши старые учетные записи. Мне нужны фактические сведения. Многие от нас уехали. Больше особого оттока населения не предвидится. Только попрошу, не создавайте паники. Придумайте что-нибудь. — Ой, да что тут придумывать? И так всем понятно. Скоро война. Будут переписывать с тем, чтобы потом призвать. Охая озадачился Фудельмаск. В этот момент у меня появилась отличная идея. А что, если я объявить, чтобы они сами к вам явились? Скажем, для получения подарка от княжества. Всем старшим детям выдать по-золотому, а вторым по серебреннику — Дракозное это не станет обременительным, зато для людей небольшая помощь. Опять же, это повысит авторитет княжества, никто ничего не заподозрит. — Отлично, Рэй! — Вот как нужно подходить к серьезным вопросам, — похвалил Даниэль. Фудель Маск выдохнул с облегчением и тут же закряхтел все то, что простолюдины сбегутся со всего города и разнесут ему к префектуру. Но Даниэль уже не обращал на него внимания. — Так, что еще я мог упустить? На помощь брату пришел Иган Велни. — «Раз у нас появились такие невероятные возможности, я бы вернулся к планам покойного тролла. Он хотел создать в городе и в висячем мосту укрепленные башни. В случае нападения они бы могли стать надежной защитой в обороне княжества. Имея много маны, мы могли бы их очень хорошо укрепить. Получилось бы не хуже стен Оршика. Опять же, можно было поставить защиту на гнездовую скалу. Это самая высокая точка в городе. В случае нападения на город по ней ударят в первую очередь. Великолепная идея!» Воскликнул брат и тем поддержал идею. «Нужно срочно пригласить архитектора, ну того, что делал у нас колоннаду. Он изготовит башни, а мы своими силами укрепим. Сегодня же займитесь этим вопросом». На лице брата появилась широкая улыбка. Это так редко случалось. В большинстве своем оно выражало лишь недовольство. «На этом пока все. Совещание окончено. Работы у всех более чем предостаточно. Честно говоря, я был впечатлен подходом к делу Даниэля». Не сомневался, к вечеру он еще что-нибудь придумает и всем подкинет добавки. Все стали подниматься, я продолжил сидеть. Пора было рассказать о том, что я держал в секрете. Мне не столько хотелось рассказать, сколько услышать постороннее мнение. Главным образом из-за того, что вопрос касался не только меня, всех нас. Потому было бы неправильным принять решение самостоятельно, хоть меня и пытались убедить в обратном. «Ах, у меня еще кое-что есть, о чем бы я хотел поговорить». С тяжестью вздохнув и тем решаясь на разговор, сказал я. Все остановились в предвкушении новой ошеломляющей новости. Вот только разговор касался не всех. Я попросил остаться маму и канцельере. Все равно брат после будет с ним советоваться. Неназванные вышли, а оставшиеся во главе с Даниэлем уставились на меня. По моему виду, они догадались, что на этот раз речь пойдет отнюдь не о радужных вещах. Я виделся с предвестницей Ханной. Следя за реакцией каждого, начал я. Все молча выслушали рассказ, а после наступила гробовая тишина. Радость и уверенность исчезли. Теперь на лицах застыл шок, граничащий с паникой. «Мама, ну ведь Хан может ошибаться!» Спросил я у нее, так как в прошлом она не раз имела дело с предвестницами. Даниэль переметнул взгляд на маму. Так же, как и я, он хотел услышать что-то обнадеживающее. Мама растерянно дернула плечами. «Иногда могут, наверное...» «Конечно, могут!» В отличие от нее уверенно воскликнул Иган Велни. «Я помню случай. Давно это было, лет двадцать назад. В одном щекотливом деле предвестница Анна посолила троллу неудачу. Отменить встречу было нельзя. Договоренность была достигнута до этого. Трол только перенес ее на поздний срок. Он намеревался встретиться, поговорить, а потом сослаться на какое-нибудь обстоятельство и отказать. И вот когда встреча все-таки состоялась, по основному вопросу мы так и не договорились. Однако всплыло другое дело». Оно принесло нам куда большую прибыль, а ведь Анна об этом троллу даже не обмолвилась. После этого он больше не слишком доверял предвестницам. В своих видениях они многое видят, но далеко не все. Это называется совершить ошибку. Верховный жрец не зря наслал на них гонение. Ошибки предвестников могут обходиться слишком дорого. Насколько понимаю, они просматривают различные ветви событий, видя, что случится, если человек поступит так или эдак, — находит объяснение мама. Консильерия продолжает. Предстоящая война — слишком большое событие. Задействовано невероятное количество людей. Подвестница могла ошибиться. Я не понимаю, зачем нам, найдя драную гору и остров теней, уничтожать великую систему. Как это остановит войну? или хана считает, что исчезновение магии испугает южан или северян, и они откажутся от своих намерений. вздор Наоборот! Пользуясь падением системы и исчезновением магии, они воспользуются паническими настроениями и попытаются захватить новые территории. Нет, консильери, вы не правы. Резко останавливать его Даниэль. Для них это тоже станет шоком. Им понадобится время прийти в себя. И сколько продлится шок? Месяц, год? Не соглашается иган Это лишь ненадолго отложит торжение. Максимум до лета. А потом север и юг разом ударят по равнению. Как запланировали. Великая система падет, магии не станет. Без них решающей силы станет количество. Если север соберет мужчин со всех дальних закоулков, их будет гораздо больше, чем у нас. А юге и говорить нечего. Объединившись с долиной, они сметут Оршик, потом мелисар и выйдут к великому городу. Альбиносы, скорее всего, будут им помогать по морю. Здесь у нас, когда по скалистому берегу, ударят северяне и в столице На этом сравненное будет покончено. Нет, уничтожать великую систему нам нельзя категорически. Наоборот, нужно наращивать силы. Создавать сильные артефакты, обязательно делать магические эссенции, восстанавливающие магию и здоровье. На любой войне эссенции самый расходуемый материал. Конечно же, понадобится усиленно тренировать воинов. Благодаря этому до весны мы сможем набраться невероятной мощи. Северянам с нами будет не справиться. Это уж точно». «Совершенно верно», — поддерживает брат. «До весны у нас времени более чем предостаточно. Удары будут нанесены на скалистый берег и оршик. Сорвем вторжение здесь, и это изменит общую картину». Разговор Даниэля и Игана Велни вскрывает очевидную вещь. «Я за ней ухватываюсь». Тогда имеет смысл открыть драную гору и остров теней для Оршика. Вступить с ними в союзничество. После того, как Малор Горан убил отца, да ты с ума сошел!» Тут же вскипает Даниэль. «С северянами мы справимся. А что будет с ошиком В одиночку им не выдержит нападение южаны долины. И пусть, пусть, не придется квитаться за смерть отца. Да при тут это?» В сердцах возмущаюсь я. — Падет Оршик, милисар падет тем более. Дальше осадят великий город, и мы останемся одни. Вы что, не понимаете? — Я только сейчас нашел Драную гору и остров теней. Альбиносы там давно. Может быть, год или еще больше. Вы только представьте, насколько они смогли подготовиться за это время. Мы должны помочь Оршику. — В конце концов, они умеют делать сильное оружие. Этим они могут нам помочь. — Даже не хочу о них слышать. Перебивая, категорически не соглашается Даниэль. — Решающая сила — это рыцари. Остальные войны служат лишь для зачистки местности. К весне мы создадим сотни рыцарей. Пусть альбиносы и южане готовились несколько лет, ничего страшного. Зато мы за несколько месяцев упорного труда их перещеголяем. Днем и ночью будем работать на результат. Другого выхода у нас нет. Они готовились к войне здесь, а мы поступим иначе. Когда будем готовы, мы ударим по ним в другом месте, выбьем их с горы и острова». «Тогда нас уже никому не победить. Никому и никогда!» «Совершенно верно! Великолепнейшая идея!» — восторгается канцельери. «Захватив остров теней, мы лишим южан быстрого прогресса. А Драной горе говорить нечего. Захватив крепость и перебив там мастеров, мы уничтожим артефакты. Вообще все их артефакты. Со смертью мастеров все, что они сделали, лишится магической силы. Мы одержим победу еще до начала войны». «Обладание двумя местами силы — это ключ к тому, о чем мечтал трол Сначала мы заберем у Тебриона Имрича великий город и всю равнину, а потом...» «Боюсь сглазить, но после мы можем захватить весь мир!» Отвечи Игана Велни, лицо брата вытянулось, но глаза горят. Сказанное канцелярия его цепляет. Сейчас он, наверное, мысленно представляет, чего можно достичь в будущем. Даниэль тут же передергивается, как будто стряхивает наваждение. Перестаньте. Настолько далеко заходить сейчас не стоит. Сначала нужно выбить с мест силы южан и альбиносов. Потом будем строить планы. А для этого я бы все-таки рекомендовал вам обратиться к Оршику. Да-да, именно к Оршику. Естественно, речь идет об ограниченном сотрудничестве. У нас много маны. Заключим с ними сделку. Мы им магические эссенции, а не оружие. А после уже с их оружием мы сможем захватить остров теней и драную гору. Тем более у нас есть отличный переговорщик. Иган кивает в мою сторону. Я же застываю, суматошно обдумывая идею брата. А ведь он прав. Выбив южан и северян смесь силы, мы лишим их всего, на что они рассчитывали. Это станет, если не победой, то переломным моментом. Победить их станет делом времени. Ну, если только так, оршиком займемся чуть позже. Не сегодня и не завтра. Нам нужно обосноваться на наших базах, запастись теми же санкциями. Начать подготовку воинов. А после можно будет отправить в Оршек Рея. Или не отправлять. Посмотрим по обстоятельствам. Если на этом все, тогда закончим. На сегодня и так у всех занятий предостаточно. Заключает брат и тем заканчивает встречу.